Стой! Голос резкий, пронзительный, заставил Пахомова вздрогнуть и повернуть голову на звук. Жуткая улыбка исказила его лицо, Аврора, бледная и дрожащая, решительно шла к отцу через зал. Оставь его в покое, всех оставь. Тебе ведь я нужна, так? Так, дочурка. Истинно так. Глупышка, пронеслось в голове Тарана. Ему нужны все, кто прикоснулся к тайне. Опустив дробовик, гигант шагнул навстречу. Гримаса на его окровавленном лице должно быть обозначала ухмылку, но подняв на отца глаза, девочка испуганно застыла на месте. Торба с пожитками выпала из ее рук. Ключ, карта. Пахом платоядно покосился на сумку. Она ведь там? Аврора кивнула от волнения, закусив губу. Значит, больше нам с тобой говорить не о чем, мерзавка. Пришло время платить по счетам. Воронёный ствол снова поднялся. Девочка зажмурилась в ожидании неминуемой участи, но выстрела так и не последовало. Открыв глаза, Аврора от неожиданности прянула назад. Кто-то заслонил ее, отгородив от безумствующего отца. Всколоченные короткие волосы, да более знакомая потертая ветровка. Глеб, медленно взявшись за дуло обеими руками, мальчик направил дробовик себе в грудь и с вызовом посмотрел на санитара. Отец говорил мне, что дети не должны расплачиваться за ошибки родителей. Тебе ведь все равно, кого убивать. Так убей меня, а ее отпусти. Глаз оружейника дернулся. Зловещая ухмылка сползла с лица, сменившись выражением растерянности. Аврора, лучшее, что с тобой приключилось в этой жизни. Не допусти еще одну ошибку, самую главную, дядя Пахом, самую главную. Что-то было во взгляде подростка, нечто такое, отчего вдруг защемило в груди. Сердце бухнуло раз, другой, зашлось в дикой пляске. Зародившись где-то глубоко внутри, стремительным родником пробиваясь с самого дна очерствевшей души, с каждой секундой росло и ширилось давно забытое, жгучее, невыносимое чувство. Пахом перевел взгляд на дочь, стремительно вскидывая дробовик. Грянул выстрел, навсегда сминая знакомые черты лица щурясь под алыми брызгами глеб запоздало вздрогнул и бессильно осел на землю вслед за обезглавленным телом оружейника перед мысленным взором Все еще стояло его лицо в глазах похома навсегда застряло Раскаяние. В жилом отсеке малютки пахло кровью и спиртом. Геннадий колдовал над дедом Афанасом, перевязывая простреленное плечо. Старик держался молодцом, несмотря на нездоровый, землисто-бледный цвет лица. Поймав взгляд Глеба, подмигнул: «Прорвемся, мол". Вздрагивая всем корпусом на ухабах, тягач возвращался в город. Обратная дорога через южные болота прошла на редкость спокойно. Насытившись трупами сородичей, хищники удалились с охотничьей тропы в свои логово. Лишь единожды дорогу преградил отбившийся от роя богомол, но гигантские колёса без видимых усилий размололи хитиновый панцирь словно скорлупу яйца. За время недолгой поездки мальчик успел поведать удивительную историю собственных похождений и теперь вовсю пытал молчаливого сталкера, чтобы тот рассказал свою. Радость встречи сменилась легкой обидой на Тарана после обещанной серьезной выволочки. Но полученный нагоняй с лихвой компенсировался увлекательной поездкой на бронированном монстре. О по старались не говорить. Аврора сидела в углу просторного салона, поджав колени и потерянно смотрела в никуда. Глеб собрался было подбодрить девочку, когда Таран окликнул его. Как ты? Принюк неопределенно пожал плечами. После испытаний минувших дней накатила апатия, даже спать не хотелось. Помнишь Контимирова с площади Ленина? — Еще бы, вздохнул Глеб. Этого жука захочешь, не забудешь. Перед смертью он просил напомнить тебе про какой-то должок. О чем это он? Владлен погиб, мальчик встрепенулся, но, натолкнувшись на сочувственный взгляд, опустил голову. Тогда это уже неважно. Дорога в Эдем ему больше ни к чему. Затем его словно током прошибло. «Снадобье! Как же он мог забыть? Судорожно запустив руку в карман, Глеб вытащил сверток, сорвал бумажку, протягивая пузырек отцу. "Пей!" Увидев на лице сталкера немой вопрос, мальчик затараторил: "Это лекарство. Ты больше не будешь болеть", так Владлен обещал. Неужели у него получилось? Как тебе удалось это выцегонить? Долгая история. Глеб деланно отмахнулся. Таран осторожно принял склянку из рук приемного сына, разглядывая на свет. Прозрачная бесцветная жидкость, прямо как вода. Откупорил пробку, принюхался. Нет запаха. "Пей, чего ждешь? Владлен говорил, "На свету испортиться может". Пожав плечами, сталкер проглотил содержимое пузырька, в один присест, прислушался к ощущениям. Снова ничего. Только в животе бурлило, но это скорее от голода, нежели от лекарства. Ты знаешь, Глеб, не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, Контимиров тебя надул. Это обычная вода. Таран покосился на сына. Тот, уткнувшись в клочок бумажки, судорожно водил пальцем по строчкам неровного текста. Губы его сосредоточенно шевелились. Что это? Обёртка от пузырька. В глазах мальчика застыло удивление. Здесь записка от Владлена. Читай. Заглянув внутрь, сталкер напрягся, разбирая каракули покойного. Мой юный друг. Раз ты читаешь это послание, должно быть, Таран где-то рядом. Пламенный ему привет заявляя, что внутри лекарства я не лукавил. Сейчас твоему отцу, как никогда, следует пить как можно больше воды. Это поможет быстрее пройти реабилитацию и вывести из организма остатки наркотика. Глеб Таран не болен, а отравлен. Сыворотка, которую поставляет ему веган, ни что иное, как наркотик. Тяжелый и коварный Эйфории и наслаждения не приносит, лишь вызывает привыкание. Скорее всего, эта дрянь и является причиной припадков твоего отца. Стоит пропустить очередной прием, наступает неминуемая ломка. Эффективный для вегана способ держать полезного наемника на крючке. Теперь все в руках Тарана. Соскочит с сыворотки и излечится. Других лекарств не существует удачи, Глеб. Одновременно подняв глаза от записки, мальчик и сталкер переглянулись. Не может того, неужели? Таран выглядел растерянным Даниэльзе. Что ты помнишь о том случае с болотным дьяволом? Как это было? Как, как? Довелось однажды в Вентшахте заночевать. Не помню толком ничего. В голове отложилось только, как зеленые будили. Сталкер задумался, припоминая детали той памятной встречи, когда веганцы привели его в чувство после укуса москита. В этой истории было много странного. Самого дьявола увидеть так и не удалось. Это уж врач потом, осмотрев ранку, заявил, что стоп, а было ли следом укуса, то невзрачное пятнышко на руке. Уж не о наркотике ли пытался предупредить настоящий отец Глеба, и почему Сатур тогда на совете заявил, что Веган нашел лекарство? Не раньше и не позже, а именно в самый выгодный для зеленых момент. Странное поведение веганцев больше не казалось нелогичным. Хитрые ублюдки, как всегда, оказались на высоте. Найчи бы того упыря, который тебя на эту сыворотку подсадил. Глеб со злостью стукнул кулаком о ладонь. Он уже понес наказание. Вместе с эпизодом дуэли в памяти всплыл и короткий разговор с покойным ныне отцом Глеба. Обещание сохранить встречу в секрете жгло душу сталкера. Как бы отреагировал приемный сын, узнай он про что? Про ужасы плена, про дряхлого старца. Пожалуй, прав был узник. Пацана такая весть не обрадует, и без того натерпелся горемыка. Сталкер пошарил в разгрузке, нащупал холодный металлический брусок, протянул мальчику. Моя зажигалка, просиял Глеб. Откуда? Долгая история, спородировал Таран, наблюдая за его восторженной реакцией. Отсек качнуло, переборки задрожали. Тягач дёрнулся и замер на месте, урча двигателем на холостом ходу. Распахнулась створка люка. В проеме показалась голова водителя в круглых защитных очках и танкистской шапке. "Московская", деловито буркнул он, так же быстро исчезая в кабине. Прича зажигалку во внутренний карман куртки, Глеб нетерпеливо выглянул в иллюминатор. Совсем рядом маячил до боли знакомый спуск подземного перехода. Пригибая голову, подошел Геннадий. Настало время прощаться. Мутант решил прокатиться с Афанасом Дачкаловской, чтобы помочь вавилонянам уладить конфликт с городскими колониями и довести до совета результаты расследования. Таран с радостью делегировал приятелю хлопотную миссию, поскольку на дух не переносил подобного рода сборищ и пустопорожних разговоров. Геннадий с не меньшим энтузиазмом ухватился за идею выступить своего рода посредником в надежде, что Приморский альянс оценит его заслуги в поимке террориста, замнет последствия нелепого суда и восстановит в прежней должности. Ко всеобщему удивлению, Аврора тоже изъявила желание сойти. Как только все трое спрыгнули на истрескавшийся заиндевелый асфальт возле входа в метро, многотонная малютка пыхнув клубами дыма резво покатила по Московскому проспекту. "Куда теперь? Домой?" спросил Глеб у девочки, поправляя респиратор. Таня определенно пожала плечами. Решение не из легких. После всего, что произошло, вряд ли ей предоставят шанс бежать снова. Да и еще не факт, что внутрь пустят. Теперь про Эдем знают как минимум несколько человек, включая Терентьева. А уж этот молчать не будет, разтрязвонит на всю округу. К гадалке не ходи, если только не найдет, как секрет этот в свою пользу обернуть. Торговлю с объектом наладить, к примеру, чем не вариант. Да и возвращаться в Эдем теперь не к кому». Родная комната теперь пуста, и пустоту эту ничем не заполнить. Знаешь что, Аврора, приглушенный намордником голос сталкера отвлек от размышлений. Обратившись к девочке, Таран отчего то избегал ее взгляда, то ли по привычке окрестности сканировал, то ли просто смущался. Погости у нас с Глебом пока, сил наберись. А как решишь уйти, держать не будем. А как долго решать можно? Робко донеслось в ответ. Сталкер наконец повернулся к чужачке. Через бликующие на свету обзорные стекла было видно, как прорезались вокруг глаз характерные морщинки. Таран улыбался. Не бойся, не выгоним. Правда, Глеб? Мальчик энергично закивал в знак согласия, подняв большой палец. Они постояли еще немного, провожая взглядами пыливший по проспекту тягач, и когда угловатый силуэт скрылся в предрассветной дымке, нырнули в привычную темень подземного перехода, в норы обитаемого метро. Во мрак, но на сей раз уютный и обжитой